Имея весьма живой ум, недюжинные коммерческие таланты и достаточно широкую эрудицию, к лингвистике он был патологически невосприимчив, в чем убедился еще в школьные и студенческие годы. Хватал тройки по немецкому, безрезультатно посещал несколько раз курсы английского, а во всех поездках успешно общался с помощью жестов и интернациональных слов. Ездил же он по закордонию давно, уже четвертый десяток лет, и начал в свое время красиво, со студенческого лагеря на Кубе. Дело в том, что Гольштейн-старший, несмотря на совсем неподходящую по советским понятиям фамилию, ухитрялся занимать пост второго секретаря обкома, так что сынок Паша был типичным представителем тверской золотой молодежи. Страны соцлагеря, включая Югославию, объездил еще в те годы, а после дважды скатался по путевкам и во вражьи земли – Швецию и Японию. Это уже когда, закончив экономический факультет, стал самым юным в истории начальником планового отдела на полиграф-комбинате. в Ну а потом папа умер, и тут же вскоре случилась перестройка. Паша, как человек умный и интеллигентный, фамилией своей лишний раз не размахивал, просто ненавязчиво так использовал все старые связи отца. Нос держал по ветру, в номенклатуру не лез, предпочел организовывать всякие фирмы и фирмочки, занялся аудитом, покровительствовал плодившимся как саранча кооперативам. Научился откусывать скромные, но достаточно жирные кусочки от профсоюзного пирога, ставшего ничейным в переходную эпоху. Фильтровал бюджетное поступление, входил в долю с серьезными бизнесменами городского масштаба. И все это катилось куда-то, не шатка, не валка, а потом в 90-х стало вдруг пробуксовывать. Паша начал все чаще ошибаться в выборе партнеров. Все чаще проигрывал хватким и беспринципным молодым конкурентам. Едва ли не его сына, закончившего школу в год путча ГКЧП. А 45 лет возраст солидный. Трудно еще раз перестраиваться. Вот и не получился у Гольштейна большой бизнес. Жизнь заставила податься в мелкий и средний, в челночную торговлю. Впрочем, его это не сильно расстроило, даже наоборот. Вспомнилось юношеское увлечение путешествиями и... началось. Теперь он просто коллекционировал страны, в которых побывал. В загранпаспорте сделалось тесно, от марочек весных виз... Разноцветные штампы и голограммки заляпали все страницы. Иногда марки приходилось даже потихонечку отклеивать. То в Эмираты не пускали с израильской визой, то на греческий Кипр с визой Кипра турецкого. А то элементарно неохота было получать новые корочки. И он приноровился виртуозно освобождать место в документе для новых вояжей. Помимо дежурно-челночных стран, Турции, Польши, Китая, была у Паши в Аксиве и всякая экзотика. Сирия, например Иран, Кувейт, Малайзия. А отдыхать он предпочитал в Европе. Летом Испания, Италия, зимой Словакия, Австрия. Общий список посещенных стран составлял 39 пунктов и не мог не вызвать уважения. Я, между прочим, после каскада безумных перелетов по всему миру в девяносто м подобного рода подсчеты забросил напрочь. Но тот из любопытства решил припомнить все государства, какие довелось хоть одним глазком увидать, и обнаружил с удивлением, что едва ли обгоняю Гольдштейна. Вспоминал я, разумеется, молча, а вслух вообще сказал что мне подобные результаты и не снились, чем еще больше расположил к себе, гордящегося собственной коллекцией, Пашу, еще одного большого ребенка. «Знаешь, — признался он, — вот в будущем году стукнет мне полтинник, и пора завязывать с этими поездками. Тяжеловато уже стало. Найду работку какую-нибудь непыльную». Вот только надо циферку округлить. Тридцать девять — это не число. Сороковую страну я должен посетить, и тогда успокоюсь. — И в какую же хочется? — поинтересовался я. — А мне все равно, — улыбнулся он. — Честное слово, все равно. Я уже всякого насмотрелся. Тут дело принципа. Вот такая запоздалая геобиографическая справка про Пашу Гольдштейна. А то про всех рассказал, а главного, можно сказать, приятеля в тени оставил. Почему главного? Да потому что ровесники казались мне, при моем жизненном опыте, слишком уж молодыми, несерьезными, а пятидесятилетние хоть чуточку приближались к моему мировосприятию. И добавлю еще два слова. По отчеству он Павел Соломонович. То есть по паспорту так. Но в быту все зовут Павлом Семеновичем. Дежурная история. Не зовите меня так официально, Сруль Моисеевич. Зовите меня просто Володя. Однако я, как услышал про настоящее отчество, сразу заметил, — Нет, ребята, это не два, ни полтора. Так не годится. Либо Песах Соломонович Гольдштейн, либо Павел Семенович, но тогда уже Злато Каменев. Будьте последовательны. К обеду мы, как выяснилось, опоздали, а ужин не полагался по определению. Сразу встала проблема, чем покормить ребенка, а вместе с ней другая — подкупающая своей новизной. Чем будем закусывать? Паша, как самый старший и наиболее опытный, хобби проблемы взял на себя. В помощь ему выделили Витька. И уже через 15 минут ребята вернулись, обвешанные пакетами с едой и водой. Куры, гриль, сыр, хлеб и гора неведомых овощей и фруктов. А в дополнение к этому Соки, лимонад и просто чистая питьевая вода. По литру такой стояло у каждого в холодильнике. Но Паша рассудил мудро. Этого могло и не хватить, особенно когда в 30-градусную жару пьешь много водки. А из-под крана в Эмиратах не пьют. В водопроводе вода морская из-за В общем, мальчика быстро накормили, отправили в душ и сразу спать. Что характерно по его личной просьбе. А сами гудели часа два, закусываю тверскую водку папайей, манго, сетаплем, гуаявой и еще целым списком какой-то чертовни без названий. Во всяком случае, те слова, которыми эти растения обозначили в магазине, ни паша ни витек воспроизвести не сумели удивительно что в тот вечер у нас еще достало сил прогуляться по городу еще удивительнее что нас не забрали в полицию нет никто не буянил мы даже не орали песен громче дозволенного но по моему один только запах исходивший от нас оскорблял истинных мусульман в их лучших чувствах, и, непривычные к подобным испарениям, они просто должны были падать замертво, едва столкнувшись с нами нос к носу. Покружив в знойном мареве кривых узких улочек, пропитанных дурманища сладкими ароматами, вежливо уклоняясь от приглашений, едва ли не в каждый магазин, манивший пестротой рекламы, Ярким светом и ласкающей прохладой из кондиционеров, Отмахав зачем-то добрый километр вдоль роскошной Найф-Роуд, Под высокими пальмами и мощными фонарями, С очащимися розовато-желтым теплым светом, Миновав сверкающие в ночи сказочными россыпями золота и камней Ювелирные ряды на Сиккаталькхайль, Мы выбрали, наконец, к набережной пролива к Хор дубай где на кофейно-черной поверхности дрожали опрокинувшиеся в воду небоскребы, еще более фантастичные по темному времени и разноцветные, как рождественские гирлянды. Огоньки с гордых мачт пришвартованных или плывущих вдоль берега Дау, плоскодонных деревянных кораблей, с давних пор традиционно бороздивших Арабский залив, а теперь превращенных в прогулочные катера с ресторанами.